Глава 17 «Меня зовут Варан. У меня к вам послание». «Вот как? Хм, а я-то грешным делом подумал, что у тебя и твоих девчонок тут романтический вечер». Бандит криво усмехнулся, но не повелся на мою подначку. Сейчас в бритой наголо башке моего собеседника шел сложный мыслительный процесс. С одной стороны, ему хотелось набить мне морду, а с другой он стремился выполнить данное ему поручение. Наконец скрипыш сплюнул себе под ноги и лениво произнес «Вас ожидает, господин Фаберже!» Я окинул недобрым взглядом пятерку быков. Старательно сдерживая охватившее меня раздражение, я ответил «Передай толстяку, что нам не до него. Слишком много дел. Захочет поговорить, пусть приходит в гостиницу». Бандиты начали расходиться в стороны, а вот это уже нехорошо. Видимо, этим головорезом приказали доставить гостей вне зависимости от их желания. Гадюка недобро прищурилась. Умница. Тоже правильно просчитала ситуацию. Можно, конечно, попытаться выхватить пистолет. Тогда, если повезет, я завалю хотя бы несколько человек. Остальных возьмет на себя девушка. Хотя нет. Чутье вопито в опасности. Да и незваные гости ведут себя слишком уверенно. А значит, где-то поблизости на крыше засела как минимум парочка стрелков, которые их страхуют. В том, что они там есть, я ни секунды не сомневался. Воран кивнул в сторону машины. «Даю слово, с вами ничего не случится. А вот если вздумаете дурить, сильно пожалеете». «Ты уверен?» — насмешливо произнесла девушка. Здоровя кивнул и пожал массивными плечами. «За шумом биржи никто не услышит парочки выстрелов. Решать только вам». Я перекинулся взглядом с девушкой. Ситуация была патовая. Мои ожидания на помощь наемников не оправдались. Тянуть с решением больше не было смысла но я попытался хоть как-то выйти из сложившейся ситуации. «Можете идти и передать своему хозяину, что если он хочет разговора, то пусть сам приходит сюда». Хе, Он знал, что вы так скажете, поэтому просил передать это». Амбал в черной косухе протянул мне небольшой сверток. «Что это?» — насторожилась девушка. Варан гаденько улыбнулся, но все же снизошел до пояснений. «Это прять волос. Решайте!» Пойти с нами или испытать терпение хозяина. Он человек добрый, поэтому пришлет ваших сопляков по кусочкам. Бросьте чудить и садитесь в машину. У вас нет выбора. Я ухватил дернувшуюся было гадюку за руку. Идем, посмотрим, чего хочет этот тупырь. Мы вышли с террасы и с сопровождением бандитов прошли к внедорожнику. Быки, к нашему удивлению, действовали весьма деликатно. Я ожидал, что как только мы окажемся у машины, нас скрутят и силой посадят во внедорожник. А у нас даже оружие не отобрали. Один из сопровождающих нас бандитов услужливо распахнул дверь, а его напарник уселся за руль. Оставшиеся за нами не последовали. Скорее всего, они выполняли роль силовой поддержки. Ну и хрен с ними. Как говорится, меньше народа, больше кислорода. Машина плавно тронулась с места. Мы обогнули торговые ряды по широкой дуге, затем проехали застроенную разномастными магазинчиками улицу, и минут через двадцать выбрались на окраину жилой зоны. Здесь нам пришлось остановиться у одного шлагбаума. Один из боков перекинулся парой слов с сохранявшими ворота дружинниками, и мы въехали на закрытую территорию. Неплохо они тут устроились. Ты только посмотри, какие хоромы отгрохали. Девушка с интересом крутила головой, но от меня не укрылась, как она напряжена. Не вижу тут ничего удивительного. Были бы деньги. Все равно я не пойму этих богачей. Зачем строить новое жилье? когда в мешке домов пруд-пруди. Может, потому что богачи тешат себя иллюзиями нормальной жизни?» Девушка замолчала, явно обдумывая услышанное. Машина остановилась в центре поселка у высокой кованой ограды. Водитель помахал рукой. Автоматические ворота отъехали в сторону, и автомобиль оказался на небольшой площадке. «Приехали!» Бандит распахнул дверь и дождался, пока мы выберемся наружу. Гадюка удивленно присвистнула. Прямо по месте какого-нибудь английского лорда, подумал я, осторожно осматриваясь. Ухоженная лужайка, фонтан. И как вишенка на торте, огромный трехэтажный особняк в старом стиле. Вот только всю картину портили несколько бетонных дотов, разбросанных по территории. В дополнение к ним по периметру были установлены камеры видеонаблюдения. Возможно, было что-то еще. Но с этой позиции больше ничего не удалось рассмотреть. Роскошно толстяк устроился, ничего не скажешь. Гадюка, смотри. Пожаловал комитет по встрече. Я кивнул в сторону подъездной дорожки. От дома в нашем направлении двигался десяток людей в однотипных черных костюмах. Похоже, наш новый знакомый опасается за собственную безопасность. Ешь ананасы, рябчиков жуй. День твой последний приходит, буржуй. Недобро прошипела гадюка. Мы же вроде договорились, без глупостей. Я помню. Хорошо. Ты ведь прекрасно понимаешь, что Фаберже жив лишь до тех пор, пока живы дети. Понимаю. «Но хочу решить дело миром». «Думаешь, он хочет с нами договориться?» Я кивнул. «В любом случае, от разговора с Фаберже мы ничего не потеряем». Гадюк опнула ногой гравий, валявшийся на дорожке, и уставилась на нашего сопровождающего. Тот курил сигарету и старательно изображал мебель. «Штуцер, я клянусь, если хоть волос упадет с головы детей, я за себя не ручаюсь». Девушка стиснула кулаки. «Я с тобой солидарен» но сейчас будет лучше взять эмоции под контроль. Ты бесчувственная скотина, раз так говоришь. Как можно быть таким спокойным в этой ситуации? Годюка, прошу, успокойся, не теряй голову. Раз нас еще не убили, думая, что есть шанс спасти детей. Возможно, мы так и продолжали бы спорить, но нас прервали. Раздалось деликатное покашливание. Вперед вышел крепкий мужик лет сорока. Наверняка начальник местной охраны. Вон какая сытая рожа. Да и по манерам видно, что этот человек привык командовать. Словно прочитав мои мысли, он представился. «Меня зовут Буйвол. Я начальник службы безопасности господина Фаберже. От его имени выражаю вам глубочайшую признательность и благодарность за то, что вы согласились на эту встречу. Кислый, ты можешь быть свободен». Буйвол сделал знак и нашему сопровождающему. Тот кивнул и развернулся к машине. Бывал потерял к нему всякие интересы, добродушно улыбнулся. «Дорогие гости, в нашем поместье вам ничего не угрожает. Уверяю, вы под надежной защитой. Поэтому просим вас проявить благоразумие и добровольно сдать все имеющееся оружие». Голос начальника охраны был требовательным. Радовало то, что пока руки нам никто не заламывал, а значит, есть шанс решить дело миром. Я кивнул девушке, делая, как они говорят. Желая подать пример, я снял кобуру и бросил ее в раскрытую одним из охранников сумку, затем отдал остальное оружие. «Это все!» — голос начальника охраны был слегка удивленным. «Признаюсь, мы ожидали большего. Подобный арсенал нас просто оскорбляет. Увы, карманной артиллерии у нас нет». Развел я руками. «Извините, но мы вынуждены вам не доверять. Проверь!» Начальник охраны сделал знак одному из подчиненных. Тот включил металлоискатель, подошел ко мне и скомандовал. «Руки в стороны. Расставить ноги на ширину плеч». «Писк детектора». «Шеф, он чист». «Хорошо, фитиль. А теперь обыщи девчонку». Процедура повторилась, но в этот раз охранник почему-то не удовлетворился одним лишь металлоискателем. Наверное, безмозглый идиот решил проявить служебное рвение. За что тот же поплатился. Хруст сломанных пальцев заставил охранника рвануть в стороны. На нас направили оружие. «А, сука, шеф! Она сломала мне запястье!» Охранник лежал на земле и баюкал пострадавшую конечность. «Сам дурак», — огрызнулась гадюка. «Вот нечего было совать свои ручонки куда ни попадя». Я не сдержал улыбку. «Штуцер, представляешь, этот урод меня лапал!» Девушка захлопала ресницами. «Нашла время», — подумал я, оценивая ситуацию. «Ведь обещала же без фокусов». «Шлюха, ты ответишь за это!» Простонал охранник, тяжело поднимаясь с земли и делая к нам шаг. Щелкнул нож. «Попишу, тварь! Всем стоять! Фитиль, убери оружие! Остальных это тоже касается!» Охранники молча подчинились. Буйвол скорчил виноватое лицо. «Прошу прощения за это недоразумение. Мой подчиненный перестарался и будет наказан. Буевал, но ведь... Фитиль, заткни свою пасть. Скройся с моих глаз!» Пострадавший фитиль корчил недовольную рожу и бросал в нашу сторону недобрые взгляды. Но перечить начальнику не решился. «А теперь, раз уж мы покончили с формальностями, прошу в приемную. Шеф уже нас заждался. Но перед обедом у вас будет время, чтобы привести себя в порядок». Буйвол сделал знак следовать за ним.